Нина Князькова. Верное средство. Текст читает Лоза. Глава первая. До мира. И откуда у меня столько вещей? Я стояла посреди захламленной комнаты и сосредоточенно пыталась впихнуть в сумку косметичку. Третью уже. А что? У меня много гипоаллергенной косметики, которая мне очень нужна. Вон вчера на шее какая-то сыпь появилась. Знать бы от чего. Пришлось, несмотря на лето, повязать на шею шелковый платок, иначе эта краснота смотрелась совсем уж неприлично. Я быстро глянула на запястье, обвитое тонким золотым браслетом часов, и вздохнула. Придется ускориться, если я хочу успеть до приезда Оринки с ее мужем, которые должны забрать меня и увезти в то самое неизвестное мне Березкино. Я привычно погладила браслет и принялась за дело. Часы у меня остались от той прошлой жизни. Мне их родители подарили на окончании школы, после чего объявили, что я «выхожу замуж». За кого? Да за одноклассника, родители которого и предложили эту авантюру, чтобы два плодородных поля объединить. Вроде бы пережиток прошлого, но доказать родителям, что я не хочу замуж за того, кто во втором классе рукавом сопли вытирал, я не смогла. На их аргумент, что многие так живут, я махнула рукой и, забрав документы, сбежала из дома. Смогла добраться через три области до приличного города, получить профессию и выжить. Постоянно подрабатывала, чтобы с голоду не умереть. И вот теперь я стала понимать родителей куда лучше. Всё же в их понимании понятная стабильность и элементарные удобства оказались куда ближе, нежели желание ребенка самому устроиться в этом мире. Но все же, я до сих пор была на них очень обижена. А еще... Я рассмотрев Аринкиного Клима, которого та себе урвала, уехав в соседний поселок, которого даже нет на картах, решила, что хочу себе такого же. Тем более, что в этом Березкина еще и работа есть, и жилье дают. Почему бы не попробовать? Вознесенцева сказала, что там таких мужиков много, вот и посмотрим. Вдруг и замуж удачно выйти получится. А если будет еще и взаимная симпатия, то я сорву джекпот. В любовь я не верю. Нет ее. Есть удобные отношения и взаимовыгода, а любви нет. Ну, страсть может быть, но не та любовь, про которую пишут в книгах. Вымысел какой-то, не чувство. А с работы и жильем нужно попробовать. С должности администратора салона красоты я уже уволилась, так что была свободна, как ветер. Стук в дверь раздался, когда я застегивала последнюю сумку. Уложиться я смогла в семь сумок, выбросив половину старого и ненужного хлама. Хорошо еще, что львиную долю вещей я сложила вчера. «Входи!» – крикнула и сдунула в сторону челку. В комнату валилась Аринка и тут же бросилась ко мне обниматься. Следом вошел ее хмурый муж. Блин, и как ей удалось такого отхватить? Красивый, мужественный, уверенный в себе. Аж глаза слезятся. Как я бы хотела себе такого. Но отбивать мужика у подруги я не имела никакого морального права. Тем более, что Аринка его заслужила. Жизнь ее тоже не баловала. Эх, значит, буду искать кого-нибудь похожего. «Надо ехать», — проворчал единственный красивый мужик, когда-либо бывавший в этой комнате. Арина тут же разжала удушающее объятия и посмотрела на мужа. Лохматов стоял, взяв в руки все сумки разом, и держал их так, как будто они ничего не весили. Я посмотрела на время. «Десять утра. Да, пора. Сейчас только ключи коменданту общежития сдам и больше». никогда сюда не вернусь. машина у лохматова оказалась вместительной, даже не так в багажнике этого монстра потерялись все мои с таким трудом нажатые вещи. АРинкин муж только хмыкнул на мой ошарашенный вид и закинул жену на переднее сиденье. Я сама выставила руку вперед, когда он шагнул в моем направлении, кряхтя и хмурясь я таки одолела эту высоту и уселась на заднем сиденье, куда, в общем-то, можно было еще и улечься, без особого дискомфорта. «Вы с собой стремянку не пробовали возить?» – проворчала я, когда Лохматов уселся за руль. «У нас еще одна машина есть поменьше. Просто я была не уверена, что в нее все твои вещи влезут», – хохотнула подруга. «Я взяла только самое необходимое», – насупилась я. «Не может же дипломированный делопроизводитель выглядеть абы как». «Мир, ты только не ругайся», – Но тебе все равно, пока придется у нас в школе секретарем поработать. Арина виновата глянула на меня, хотя мы с ней это уже обсуждали. А дело производителем потом, если захочешь в город переехать. Я помню, не переживай. Учебный год отработаю, а там, может быть, к чему-другому присмотрюсь. Отмахнулась я. С подругой мы не раз это обговаривали по телефону. Ты же сказала, что я там на полном обеспечении буду. Да еще и жильё бесплатное. «Ох, Аринка, знала бы ты, как мне надоело все это время переживать. Хватит ли у меня денег комнату оплатить или выгонят через месяц?» Поморщилась я. «Извини, что я сначала на твоей шее сидела, а потом уехала». Подруга совсем сникла. «Ты нормальная вообще? Я же не в этом плане!» вытарищилась я на нее. «Я просто устала без отпусков работать, а в салоне еще каждый второй мужик клеится, отбиваться замучилась уже». «Если тебя не радует мужское внимание, то не стоит ехать в Березкино. Отозвался Клим, аккуратно ведя машину к выезду из города. «А то выйдешь замуж. Будешь всю жизнь нас ненавидеть». Фыркнул он. Я скривилась. «Так, я не против замужа. Замужества. Исправилась. Но только по взаимной симпатии, а не за пьяницу какого-нибудь. И чтобы красивый был, и... у тебя и список», — хихикнула Арина. «Как будто у тебя его не было», – парировала я. Лохматов с интересом глянул на жену. «Насколько я помню, тебя до поездки в на замужество вообще не прельщало. Я же от него не отказываюсь, если она будет на взаимовыгодных условиях». «Ох, да, Мирка, в Берёзкино бывает только по любви». Арина прекрасно знала мое отношение к этой самой любви. «Это мы еще посмотрим», – мрачно отозвалась я и принялась следить за дорогой. Лохматов вёл машину аккуратно, но быстро. У меня самой есть права. Отучилась, когда встречалась с инструктором по вождению. Но я с трудом переносила высокую скорость, а потому всегда внимательно следила за дорогой. Я вообще весьма щепетильно относилась к вопросу собственной безопасности. До берёзки мы ехали долго, часа три. Сначала нам ещё попадались посёлки и деревни, а вот после Малой Поляны одни лишь поля и были. Это было странным. Я покосилась на Оринку. Волосы чистые, кожа ухоженная, одета хорошо. Значит, там есть магазины и прочая инфраструктура. Да и подруга говорила, что там и больница имеется, и даже ателье в соседнем городе. Вот только ни одного города поблизости я так и не увидела. А еще меня дико удивил безумно ровный асфальт. Да не бывает таких дорог нигде. И кусты как-то слишком в ряд растут. И ни одна муха стекло даже не ударилось. «Приехали». оповестил нас Клим и свернул с дороги после таблички с указателем. «Сейчас ты всё увидишь!» Аринка явно была довольна тем местом, где сейчас жила. Я присвистнула, когда мы въехали в поселок. Ни одного нормального дома тут не было. Сплошь новенькие стильные коттеджи с ухоженными садами. Это что вообще такое? Откуда это здесь взялось? Нет, Аринка мне, конечно, свой дом показывала через видеозвонок, но... Я думала, что только у нее он такой, потому что она богатенького мужика себе подцепила. А здесь вон чего. А с маньяками тут как дела обстоят? Совершенно серьезно, уточнила я. С какими? Маринка обернулась и нахмурилась. С такими, как твой, коварно улыбнулась я. Ах, махнула рукой подруга, таких тут полно. Ага. Я проводила взглядом шедшего по тротуару мужчину. весьма привлекательного, в одежде по размеру и спортивного телосложения. А вот еще один, с другой стороны дороги, и вот в машину садится. «А толстых тут вообще нет, что ли?» – уточнила я, заметив хрупкую девушку, спешащую по делам. «Есть. Сейчас увидишь». Коротко хохотнул Лохматов и свернул влево. Проехав еще несколько метров, он остановился у кирпичного здания с елями по бокам. Красивое и ухоженное, оно совсем не походило на школу, но именно это было написано на фасаде. Клим помог выбраться подруге, но ко мне уже не подходил. Я спрыгнула на землю и огляделась. А тут весьма симпатично. Надеюсь, что и скучно не будет. Нет, со мной точно не будет. Но все таки Я вошла следом за Ариной в здание школы и присвистнула. Мраморный пол. Он весьма износостойкий. Парировал Клим и, взяв жену за руку, потащил ее к лестнице. А лепнина на потолке? Ткнула я пальцем в это безобразие. «Пытаемся развить в детях творческую жилку», – невозмутимо ответил он. «А лестница? У вас перила из красного дерева?» Тут же оценила я. «Предлагаешь тоже заменить на мрамор?» Лохматов задумчиво посмотрел на перила. «Давай ты с Карапетовым это обсудишь». «Ничего я не предлагаю», – возмутилась. Школа была совершенно пустой, Ну и понятно, до учебного года еще целых две недели. Нам встретилась лишь одна женщина, которая, поздоровавшись с Четой Лохматовых, поспешно скрылась из виду. Наконец мы зашли в небольшой, но уютный кабинет, из которого вела еще одна дверь. «Ну вот и приёмная», — обрадовала меня Аринка. Твое рабочее место», — указала она на шикарный резной стол. Одна стена приемной была отведена под стеллажи и шкафы. Окна в полстены сейчас были открыты, и вся офисная техника выглядела совершенно новой. Да, теперь мне тут еще больше нравится, кивнула я, осмотревшись. Арина подошла ко второй двери и постучала. Я в это время нацепила на лицо самую соблазнительную улыбку, имеющуюся в моем арсенале. А что, директор же мужчина? А я уже хочу работать в этой школе. Тем более, что мне здесь и жилье дадут, надеюсь. Дверь открылась. и в приёмную шагнул невысокий, несколько полноватый мужчина в сером костюме. Он улыбнулся Арине, кивнул Климу и повернулся ко мне. Не знаю, что с ним случилось дальше, потому что он как-то странно вздрогнул и сделал шумный вдох. «Фома Измайлович, знакомьтесь, это Дамира. Я вам про нее рассказывала». Подруга указала на меня. Клим вдруг шагнул вперед и непонятно, откуда послышалось рычание. «Арина, прижмись к стене». Велел он, как-то быстро вскинув руки, и буквально за секунду оба мужчины оказались в кабинете и заперли дверь изнутри. еще через пару секунд в кабинете послышался шум, и что-то разбилось. Затем снова послышался шум. Чуть побледневшая подруга повернулась ко мне, и, облизнув губы, решила сделать вид, что все нормально. «Там давно было пора сделать ремонт», — указала она на дверь и нервно хихикнула. «Что вообще происходит?» «Не поняла я». Эм... У нее пиликнул телефон, и она, едва взглянув на сообщение, схватила меня за руку и потянула в сторону двери. «Завтра все документы оформишь», — сказала она. Я вырвала свою ладонь из ее хватки и сложила руки на груди. «А жильё?» — прищурилась. «Клим сам договорится». В это время о смежную стену что-то ударилось с другой стороны. Идем. «Ладно». Выдохнула и быстро развязала узел на шейном платке. «Оставлю здесь, чтобы они от меня так просто не оделались. Если что, то будет повод прийти за платком», – объяснила я, аккуратно повесив его на спинке кресла. «Вот пусть знают, что место занято». Арина с облегчением выдохнула лишь тогда, когда вытащила меня на улицу. По ее лицу было видно, что она знает, что происходит, но говорить не будет ни при каких обстоятельствах. «Мы сейчас придем к нам домой, ты пообедаешь, а потом нам скажут, куда тебя вести, затараторила она. «Или вообще у нас переночуешь, место есть, а документы завтра подпишешь». Ариш, тебе не кажется, что я все равно узнаю, что тут у вас происходит?» – фыркнула я в ответ. «После того, как подпишешь документы о неразглашении, пожалуйста». «Ой, а что это у тебя на шее? Снова аллергия вылезла? У меня дома крем есть, местного производства». так он у тебя за пару часов все следы уберет. Ловко сменила она тему. «А что такого секретного в обычном креме?» Не удержавшись, съязвила я. «Он волшебный. Вот увидишь». Арина уже начала отпускать, и она перестала оглядываться на школу. Тем более, что мы уже зашли за угол. «Здравствуйте, Арина Владимировна», помахал нам мальчик с противоположной стороны дороги. «Здравствуй, Миша», улыбнулась она в ответ и посмотрела на меня. Вот за это я и люблю Березкина. Здесь есть место для повседневного чуда, и детки здесь просто изумительные». «Дети – это зло», – вздохнула я, глядя, как мальчишка в припрыжку бежит к перекрестку. «Но ты можешь этого не замечать. Ты у меня вообще очень наивная». «Неправда», – Арина насупилась. «Клим говорит, что я хорошо разбираюсь в людях». «Это хорошо, что на тебя вообще есть». «Хоть и похож на сексуального маньяка, но он вполне адекватен. Надеюсь, что все так и останется, и он не побежит по бабам». Ляпнула, не успев придержать язык за зубами. «Вот вечно со мной так. Потому и подруг больше нет, кроме Аринки». «Не побежит», – самодовольно объявила она. Я сомнением на нее покосилась. «Ты его кастрировала, что ли?» – поинтересовалась. «Добрый день, Арина Владимировна». Вмешался в наш разговор глубокий баритон. «Вы не подскажете, где Клим? Я до него дозвониться не могу». Я резко затормозила и открыла рот, уставившись на безумно красивого и нереально опупенного мужика, которого даже в самых безумных мечтах воссоздать бы не смогла. Я даже поморгала, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. «Добрый вечер, Станислав!» Аринка улыбнулась ему точно так же, как тому мальчику Мише. У нее что, либидо отсутствует. Клим сейчас в школе с Карапетовым, э -э, разговаривает. Спасибо. Мужчина сверкнул синими глазами и чуть склонил голову. Алла завтра будет занята, так что несляли не приедут. Хорошо, тогда мы на источнике поедем. Климу точно нужно будет расслабиться после сегодняшнего дня. Арина также дежурно улыбнулась и потащила меня дальше по дороге. Я же, оглянувшись, не могла оторвать взгляда от этого Станислава, садящегося в машину. Просто мужик с обложки какой-то. Он занят, процедила она едва слышно. Блин, вырвалось у меня, и я все таки перевела взгляд на подругу. Это что сейчас было? Это Белов, директор по финансам в компании Майплюс. У него есть и жена и ребенок, так что забудь. Подцокала она языком. Эх, если бы просто жена была. то можно было бы попробовать, а так. У меня все же принципы, и ребенка лишить отца я просто не могу. Но каков красавец! А есть такие же? У меня глаза загорелись. Мир, тебе мужик нужен или картинка? Осадила меня Арина. Даже таким красивым мужикам тоже хочется, чтобы для женщины была важна душа. Я все понимаю, но... Нет, ну ты видела? Я всплеснула руками. Я кроме Клима... «Вообще никого не вижу в качестве мужчины», – скривилась она. «Это заметно», – проворчала я. «Вы вообще только друг на друга и смотрите». «А на кого нам еще смотреть?» «Ой, Макар, здравствуй!» Она махнула рукой парню, стоящему у калитки двухэтажного коттеджа. «Добрый день», – улыбнулся парень и уверенным шагом направился в нашу сторону. «Давно вас не видел». «Да, мы все с Климом на машине, редко пешком приходится ходить». Арина все так же дежурно улыбалась. «Познакомься, это моя подруга Дамира. Она в школе секретарем будет работать». Я оценивающе посмотрела на парня. Выглядел он достаточно молодо, но был высок, красив, широкоплеч. Не Белов, конечно, который из меня несколько минут назад дух вышиб, но тоже неплох. А потому я вновь вспомнила о своей фирменной улыбке. «Очень приятно», – процедилась сквозь зубы и протянула руку. К моему удивлению, мою руку не только пожали, но и, склонившись, поцеловали. И мне приятно. Парень чуть отступил, но явно был настроен благожелательно. Новые люди в Березкино – Это всегда к лучшему. Мы все тут не старые, хихикнула Арина и, попрощавшись, потащила меня дальше. А этот не женат? Спросила я, когда мы отошли. Не женат. Живёт один. Присматривает здесь за порядком. Быстро сдала мне его подруга. Я бы на твоем месте, пока не спешила замужеством. Или она вдруг остановилась. Что-то случилось? Я вздохнула и огляделась. Не хотелось бы, чтобы нас кто-то подслушал, но Вознесенцева не была бы собой, если бы не обладала изрядной долей проницательности. Идем в дом, там поговорим. Она открыла калитку, рядом с которой мы стояли, и я присвистнула. Я так до конца и не верила, что подруга живет в настоящем коттедже. Я сделала несколько шагов к дому и остановилась у яблони, склонившей ветки под тяжестью плодов. «Красиво у тебя тут», – восхитилась я, Надеюсь, что мне дадут что-то похожее. «Да, сама до сих пор в шоке», – улыбнулась она и позвала в дом. Дом внутри оказался таким же, каким мне его Арина показывала при видеозвонке. Подруга привела меня в гостиную, усадила на диван, а сама умчалась куда-то. и через полминуты вернулась со стеклянной баночкой. «Что это?» – нахмурилась я. «Крем для кожи». Она намазала мне шею, обтерла руки салфетками и села рядом. «А теперь рассказывай», – велела она. «Ты в спешном порядке велела нам приехать за тобой на неделю раньше? Что все же случилось?» Я вздохнула и опустила взгляд. «Я брата позавчера увидела в городе. Не знаю, заметил ли он меня». А вчера вечером из окна общежития увидела, как он заходит в магазин напротив. Я сжала руки в кулаки. Я просто боюсь, что они меня увезут и выдадут замуж силой. Но столько лет уже прошло. Арина была в курсе моей истории, так что что-то разъяснять сейчас не потребовалось. Это дело чести теперь для них. Я же позор семьи. Пожала я плечами. Может быть, они так решили проявить милосердие и дали мне получить профессию, либо просто потеряли меня на просторах страны и только сейчас нашли. Как бы то ни было, здесь ты в полной безопасности. Она потрепала меня по плечу. Поселок закрытый, город тоже. Здесь тебя никто не тронет. Подожди. Вдруг встрепенулась она. Ты поэтому так на мужчин смотришь и про замужество задумалась? Чтобы тебя не увезли? Я кивнула. Если уж выходите замуж, то на своих условиях. Я вздернула подбородок вверх. По крайней мере, выбранный мной мужчина не будет мне противен. Это весомый аргумент, согласилась подруга. Но на голодный желудок о таком лучше вообще не думать. Идем обедать. К моему дикому удивлению, блюда уже стояли на столе на кухне и были горячими, хотя я не видела, чтобы Аринка отлучалась куда-то. У тебя прислуга, что ли, есть? Спросила я, усаживаясь за стол. Подруга чуть стушевалась и грозно глянула в сторону холодильника. Мне показалось, что дверца сама собой захлопнулась, но я списала это на собственную впечатлительность. «Я тебе потом про это расскажу», – отмахнулась она и принялась за еду. Я последовала ее примеру, потому что более ничего подозрительного в этом обеде не было. А вот стоило нам закончить с едой, как в дом вошёл Клим и мрачно глядя на меня сообщил. Дом для тебя заложили в смету на осень. Заехать можно будет после Нового года, а пока поживешь в особняке за школой. Каждое его слово падало на меня, как кирпич на ногу. В смысле, у меня к Новому году будет собственный дом? обрадовалась я, выявив из этого сообщения главное. Будет, все так же мрачно сказал Лохматов. Подожди, но ведь за школой живет карапетов. Арина поднялась из-за стола. «Особняк там большой. В левом крыле никто не жил уже десять лет. С тех пор, как лавка в силу вошла. Так что места там будет достаточно». Отрезал Оринкин муж. Я слегка струхнула. «То есть мне надо будет жить вместе с директором школы? Не поняла». «До Нового года. Всего несколько месяцев. Зато у тебя потом будет свой собственный дом, обогреваемый горячими источниками и с уже подготовленным садом». Голос Клима стал вкрадчивым. «Да и в особняке никто не отменял удобств. Комнат много, ванны есть, кухня на месте. Да и с Фомой вы вряд ли будете часто пересекаться». «Значит, меня берут на место секретаря директора школы?» Воодушевилась я от последних новостей». «Берут», – кивнул Лохматов. «Сейчас приедут Алиса с Герой и привезут и документы по секретности. Ты их подпишешь, и я отвезу тебя к особняку». Я улыбнувшись посмотрела на аринку, которая задумчиво сверлила мужа подозрительным взглядом, но подруга ни слова не сказала против, так что я и не беспокоилась. Через десять минут нагрянули гости в дом вошла молодая миловидная девушка в сопровождении очень харизматичного мужчины, который смотрел на нее как голодный пес на хомон. мне даже не по себе стало такой жадный взгляд у него был, вот бы на меня хоть раз кто-то так посмотрел. Эх, и где девчонки себе таких находят?» «Добрый день», — улыбнулась девушка. «Ты Дамира?» — уточнила она, присаживаясь на диван в гостиной. «Да», — кивнула я. «А ты Алиса?» «Точно», — девушка рассмеялась. «Сейчас я задам тебе несколько вопросов, на которые ты ответишь. После этого ты подпишешь документы о неразглашении». Подпихнула она в мою сторону бумаги. «Итак, зачем ты приехала в Берёзкино?» Что-то мне подсказывало, что ложь мне не простят, а потому я сказала частичную правду. «Потому что мы с Ариной договорились. Точнее, она сказала, что здесь есть вакансия секретаря, а у меня есть диплом дела производителя. Тем более, что здесь жилье дают». Торопливо перечислила я все плюсы. «Угу», девушка кивнула. «Как ты относишься к замужеству?» «Положительно. Я даже ладонь на сердце положила. Если мне понравится мужчина...» то я буду согласна выйти замуж. Поправилась. Отлично. Алиса склонила голову на бок. Да, а ты веришь в чудеса? Я пешила от вопроса. Это она про что? Чудес не бывает, сообщила обречённо. Чудеса – это когда все хорошо, а не плохо. Вот, развела я руками. Ясно. Она пододвинула мне ближе документы. Ознакомься и подпиши. Но учти. Нарушение каждого из этих правил влечет за собой строгое наказание. Я быстро пробежалась по документу и автоматически исправила одно слово, подписала неплохо составленный норматив и взялась за следующий лист. «Алкоголь запрещен? нахмурилась. «Людям, в принципе, разрешен, но не в Берёзкино и не в Мае», – услышала в ответ. Тут же напряглась. «Людям? Почему-то именно это резануло слух». Алиса заметно напряглась, но уже через секунду улыбнулась. «У тебя раздражение небольшое на коже. Зайди в лечебницу, там тебя смотрят и лечение назначат», – посоветовала она. «У нас хорошие препараты». Я провела рукой по шее. Шершавости по пальцам уже почти не было. Может быть, Аринка права, и здешние средства действительно чудодейственные. «Обязательно!» – кивнула и подмахнула документ, забрав со стола именной пропуск. Ну всё, теперь мне нельзя ничему никому разбалтывать. Зато я под защитой, и моя семья меня здесь никогда не найдёт.